Но и не страшно. Англичане никогда не проявляют радушия. Англичане почти такие же расисты, как японцы, чьей, так сказать, облегченной версии они являются. Голландцы тоже меня отвергли, конечно, не из ксенофобских соображений. Какой из голландца ксенофоб? Это взаимоисключающее понятие. Голландия вообще не страна, в лучшем случае предприятие. Просто они закрыли мне доступ в свой стариковский мир. Я еще недостаточно себя зарекомендовал. Им сложно было откровенничать со мной о проблемах с простатой и коронарным шунтированием. Удивительным образом индигнадос приняли меня гораздо быстрее. Их молодости сопутствовала подлинная наивность. За эти дни я вполне мог к ним переметнуться. Более того, мне следовало переметнуться». Это был мой последний шанс. Я, кстати, многому бы их научил, зная на зубок все теневые стороны агроиндустрии. Их гражданский активизм только окреп бы при моем участии, учитывая, что политика Испании в отношении ГМО более чем спорна. Испания является одной из самых либеральных и безответственных европейских стран в отношении ГМО. Испания вся целиком, все эти испанские «кампус» — примечания, «поля» — конец примечания, грозили в одночасье превратиться в генетическую бомбу. В сущности, мне хватило бы одной-единственной девицы. Одной девицы всегда достаточно, но ничего такого, что смогло бы затмить в моем воображении, шатенку из «Аль-Алькиана» не случилось». И, оглядываясь назад, я даже не виню в этом присутствующих в баре индигнадок. Я и вспомнить-то не в состоянии, как они ко мне отнеслись. Теперь мне кажется, что с напускным дружелюбием, впрочем, и моя сердечность тоже была напускной, меня добил приезд Юдзу, а также осознание необходимости избавиться от Юдзу и избавиться как можно скорее вследствие чего я оказался не в состоянии заметить их прелести, а если бы и заметил, то не поверил бы в их реальность, словно самарийский беженец, случайно увидевший в сети документальный фильм о водопадах Бернского Оберланда. Дни мои протекали все более мучительно, начисто лишенные хоть каких-либо событий, достойных этого слова — Да и попросту смысла жизни. В итоге окончательно забросил производитель абрикосов в Русльоне. В кафе я стал ходить реже, опасаясь столкнуться с очередной индигнаткой с голой грудью. Наблюдал себе за солнечными зайчиками на тротуарных плитках и пил одну бутылку бренди Кардинал Мендоза за другой. Вот, собственно, и все. Несмотря на невыносимую бессодержательность подобного существования, я с тревогой ждал отъезда. На обратном пути мне придется несколько дней спать в одной постели с Юдзу. Мы все-таки еще не дошли до того, чтобы брать отдельные номера. Да мне и духу не хватило бы так надругаться над мировоззрением дежурных администраторш, если не всего обслуживающего персонала гостиницы, Так что мы будем неразлучны круглые сутки, и эта пытка растянется на целых четыре дня. В эпоху Камиллы у меня на обратный путь уходило двое суток. Во-первых, потому что она водила машину и в любой момент могла меня подменить. А кроме того, в Испании тогда не соблюдались правила ограничения скорости – Они еще не перешли на водительские права системой баллов. И вообще в те годы бюрократические силы европейских стран не взаимодействовали еще так слаженно и на мелкие правонарушения, совершенные иностранцами, смотрели сквозь пальцы. Скорость 150-160 км в час вместо жалких 120 позволяла не только, понятное дело, сократить время в пути, но главное дольше «Высидеть за рулем, не говоря уже о большей безопасности». Но уходящих вдаль раскаленных от солнца испанских автострадах, прямолинейных, нескончаемых и пустынных, тянущихся среди смертельно тоскливых пейзажей, особенно между Валенсией и Барселоной, а уходить с этой трассы не имеет смысла, едучи от Альбасета в Мадрид, тоже можно впасть в депрессию. Так вот... На испанских автострадах, даже выпивая экспрессо, при каждом удобном случае и не выпуская зубов сигарету, очень трудно не заснуть. Через 2-3 часа нудной езды глаза слипаются сами собой, только выброс адреналина на высокой скорости позволяет не утратить бдительность. Так что это идиотское ограничение скорости явилось непосредственной причиной роста числа ДТП, со смертельным исходом на автострадах Испании. И чтобы избежать риска ДТП со смертельным исходом, хотя это было бы как раз хорошим решением, я вынужден был ограничить пробег пятьюстами, шестьюстами километрами в день. Уже в эпоху Камилы по пути было почти невозможно найти отель с номерами для курящих. Но поскольку в силу вышеуказанных причин мы за один день проезжали всю Испанию и на следующий день добирались до Парижа, нам удалось обнаружить несколько диссидентских заведений. Одно на берегу Басков, другое на Кот-Вермей и третье тоже в Восточных перинеях, но вдалеке от моря, а именно в горной деревне Баньерде-Люшон.